В августе разразилась одна из величайших трагедий, весь христианский мир содрогнулся в ужасе, отвернувшись от короля Франции и его матери. Я имею в виду чудовищную резню, устроенную в день святого Варфоломея. В Париже проходили торжества в честь свадьбы Маргариты, сестры французского короля, с моим недавним женихом Генрихом Наварским. На свадьбу съехалось множество французских протестантов. Почти все они погибли в беспрецедентной резне. Уцелели немногие, в их числе и гендреф наварской. Трудно было поверить, что французский королевский двор решился на это жестокое, невероятное, бессмысленное преступление. Я не могла думать ни о чём другом, представляла себе, как в ночи Надрываются колокола, как по улицам Парижа рыщут толпы католиков, истребляющих своих соотечественников. Вся вина, которая заключалась только в том, что они верили в Бога иначе. Все знали, что король Карл безумен. Но как могла решиться на такое его хитрая, дальновидная мать, неужто Екатерина Медичи? не понимала, что последующие поколения проклянут её имя. При моём дворе только и говорили о Варфоломеевской ночи. Обычно, когда в соседнем государстве происходит какое-нибудь несчастье, люди оживляются и возбуждённо обсуждают подробности. Но здесь лица у всех были мрачные, а разговоры велись исключительно шёпотом. Чудовищная весть Произяла на всех самые летучие впечатления. Французы сделали крайне непопулярны. Я отказывала принимать посла Ламот-Фенилона, хотя этот высокообразованный и галантный дворянин, разумеется, ни в чём не был виноват. Не сомневаюсь, в глубине души он проклинал жестокость и безрассудство своих соотечественников. В конце концов, я решила удостоить его аудиенции. Это произошло в Уотстоке, и по моему приказу все придворные, присутствовавшие на церемонии, пришли в черном траурном платье. Когда Финивон вошел в зал, воцарилось гробовое молчание. Я шагнула на встречу послу и сказала: "Сожалею, милорд, что вам пришлось долго ждать этой встречи. Скажите мне, не уж то страшные вести?" Пришедшие к нам из вашей страны правдивы, ваше величество. Я вместе с вами скорблю об этом печальном событии. Мой король пошёл на этот решительный шаг с тяжёлым сердцем, желая спасти себя и свою семью от подлых заговорщиков. Иногда нужно отсечь себе руку, чтобы спасти от гниения остальное тело. Я не могу этого понять, милорд. Может быть, вы объясните? Зачем вашему королю понадобилось столь хладнокровно умертвить тысячи и тысячи гугенотов? Мне было жаль беднягу Сениелона. Послам нередко приходится находить красивые слова, чтобы оправдать чудовищные поступки своих монархов. Сениелон, сбивчиво бормотал какие-то объяснения, называл великого адмирала Кольньи подлым интриганом, Хотя все знали, что покойник был человеком высочайшей нравственности. Если адмирал был виноват в государственной измене, не лучше было бы отдать его под суд, прервала я посла. Я всё равно не понимаю, зачем нужно убивать столько людей. Произошло досадное недоразумение, ваше величество. Исполнители неверно поняли приказ. В конце концов я жалилась над французом. Послы не несут ответственности за преступления своих королей. Однако члены моего тайного совета пожелали, чтобы посол дал им отчёт о случившемся. Речь в Нелона, то и дело преживалась возмущёнными криками. Недоразумение, ошибка, разводили руками мои советники. Ночь Святого Варфоломея войдёт в историю как величайший позор французского королевства. А лорд Берли добавил: "Это самое страшное преступление со времён распятия Господня. После парижской резни мои приближённые стали говорить, что с Марией стёрт, пора кончать". Как это ни странно, самым ревностным сторонником этой решительной меры был рассудительный Берли. Сесило Никого бы не назвал человеком кровожадным, но его, убеждённого протестанта, французская трагедия потрясла особенно сильно. Должно быть, Берли испугался, что в случае маискора постижные кончины и воззрение Марии у нас в Англии начнётся то же самое. Что ж, я могла его понять. Давну Ринат Смитфилдским полем разносился запах горелого человеческого мяса, и всё же я не решалась на этот шаг. Как никак, Марии приходилось мне родственницей, и к тому же она королева, подобно моему деду я считала, что королевскую кровь нужно беречь. Генрих VII не останавливался перед убийством, но лишь в том случае, И если возникала непосредственная угроза для короны, я всегда поступала таким же образом, но отправить на эшафот Марию Стюарт почему-то не могла. Берли убеждал меня, приводил веские аргументы. Ведь Мария написала Норфолку преступное письмо, согласилась на её убийство, хотела отнять корону. Я помнила об этом, но всё же не могла поверить, что королева шотландская была полностью посвящена в дела заговорщиков. Хотя почему бы и нет? Ведь согласилась же она на умерщвление Данли. Тогда Роберт предложил другой план, коварный и хитроумный, вполне в его духе, и Сесиль поддержал его затею. План состоял в следующем: я предоставлю Марии свободу, но с непременным условием, что она вернётся к себе в Шотландию. Там вчерашняя пленница попадает в руки своих заклятых врагов закоренелых злодеев Джеймса Дугласа графа Мортана. Он был в числе убийц несчастного Давида Ричио и Джона Элскина графа Мар. Этот последний недавно прикончил двух своих соперников Мария и Рен Косса и провозгласил себя регентом Шотландии. Оба правителя должны были немедленно схватить Марию, судить её и тут же привести приговор в исполнение. На всё это им отводилось не более 4 часов. В Шотландию отправило тайное посольство во главе с неким Генриком Килигриу, человеком толковым и надёжным. Он должен был заключить с шотландскими правителями договор убедив их в несомненной выгоде предприятия берли напутствовал нашего посланника, велев ему объяснить шотландцам все преимущества затеваемой интриги, а также выяснить, чего они хотят взамен. Началась затяжная торговля, которая вызывала у меня лютое отвращение. Лишь настойчивость Берли и Роберта Не давало мне поставить крест на всей этой истории. Граф Марр не слишком опасался Марии, считая, что в протестантской Шотландии королева католичка ему не опасна. Зато проповедник Джон Нокс, религиозный фанатик, я всегда терпеть не могла этот сорт людей, с удовольствием присоединился к заговору, ибо ненавидил Марию всей душой. Когда в конце концов договорённость с Маром была достигнута, регент вдруг скоропостижно скончался. Оказалось, сами ангелы, к которым взывала Мария в своих молитвах, спустились с небес, чтобы спасти ей жизнь. С графом Мортоном вести переговоры оказалось куда сложнее, чем с Маром. Для начала он потребовал пожизненную ренту равноценную сумму, которую я ежегодно тратила на содержание Марии Евангелии. Подобная наглость возмутила меня до глубины души. Я всегда считала, что процветание можно достичь лишь посредством строгой экономии, и терпеть не могу, когда деньги пускают на ветер. Конечно, я тратила крупные суммы на наряды, с годами у меня накопился весьма обширный гардероб, Но ведь королева всегда должна быть одета подобающим своему сану образом. Мой двор содержался на широкую ногу, к столу подавали дорогое вино и хорошую пищу, правда, сама я ела очень мало, а вино непременно разбавляла водой. Я с уважением отношусь к деньгам, хоть никогда не занималась стяжательством. И это качество унаследовало от своего деда. Многие называли его скупцом, но лишь благодаря гендреву VII Англия стала процветающей страной, а вот расточительство моего отца оставило казну совершенно пустой. Я считала делом чести расплатиться за долги всех моих предшественников, а это была сумма весьма крупная. Англичане и прежде всего жители Лондона знали о моей скрупулёзной честности и высоко ценили это качество. Отец считал, что служить королевскому двору уже высокая честь, она не нуждается в дополнительной плате. Я же всегда платил от тем, кто на меня работал. При мне страна добилась ещё большего богатства, чем при Генрихе VII. Я достиг этого благодаря осторожности, экономности и предусмотрительности. Вот почему мне не хотелось платить столько денег негодяю Мартану. А между тем его требования делались всё наглее и наглее. Несомненно, он догадывался, как сильно заинтересован лорд Берли в том, чтобы не только избавиться от королевы Шотландии, но и проделать это чисто. Никоим образом не заморав мою репутацию. Марию должны были казнить ее собственные мятежные подданные. Тогда Англия останется в стороне, и все можно будет свалить на дикость шотландских варваров. Затем Мортон выдвинул новое требование, уже откровенно невыполнимое. Он захотел, чтобы казнь Марии происходила в присутствии трех тысяч английских солдат. а также моих посланников, графа Бетфорда, графа Эссекса и графа Хантингдона. Получив сей ультиматум, мы поняли, что нашему плану осуществиться не суждено. Ведь для того и затевалась эта хитроумная интрига, чтобы Англию нельзя было обвинить в расправе с королевой. И Мортон прекрасно всё понимал. Зачем же ему тогда понадобились мои солдаты? Мы попусту теряем время, сказала я. Мортон нарочно требует невозможного. Берли с мрачным видом кивнул. Надеюсь, Господь пошлёт вашему величеству достаточно сил, чтобы сохранить истинную веру, вашу жизнь и жизни миллионов ваших подданных. Да хранит нас Господь, ибо над всеми нами нависла угроза. Я утешала его, как могла. Бог с ней с угрозою. В глубине души я была счастлива, что нам не удалось найти полошей для Марии.